— Ты не животное, а человек. Тебе для того и разум дан, чтоб рассуждать. Дура! — Брось, я тебе говорю! Слышишь ты? — грозно крикнул он. Александра Михайловна покорно отложила работу. Теперь, когда Андрей Иванович много бывал дома, она совершенно подчинилась ему и не смела слова сказать наперекор. Андрей Иванович лежал злобно нахмурив в брови.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 «Мнение женщин о мужчинах. К чему это тебе знать, скажи, пожалуйста? Для тебя такое чтение совсем не подходящее, ты и так не умна. Дай сюда газету». Андрей Иванович вырвал у нее газету и стал читать. Через десять минут газета опустилась к нему на грудь. Он задремал. Но кашель вскоре разбудил его. Андрей Иванович кашлял долго и никак не мог откашляться. На лбу вздулись жилы. В комнате распространился противный кисловатый запах, которым всегда несет от чахоточных. А что ж, самовар у тебя ко второму пришествию поспеет? спросил Андрей Иванович, перестав наконец кашлять. Самовар готов. Я тебя только тревожить не хотела, что ты спал. Александра Михайловна подала самовар. Андрей Иванович, в туфлях и в жилетке, всклокоченный, угрюмый, пересел к столу. Сходи, купи водки пеперментовой, отрывисто сказал он.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 — Ванька, зачем забор ломаешь? — зычно крикнул кто-то с империала. — Пятиалтынный пропил? — спросил другой. «Го — Го-го-го-го! — откликнулся ломовик, мощно потрясая ограду. — Ку-ку! Ку-ку! — снова понеслось над трактом. По улице среди экипажей шагали в ногу трое фабричных, а четвертый шел перед ними задом, размахивая бутылкой и с серьезным лицом командовал. Левой, левой!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 Как могут они находить случай с ним недоказательным? О, для самого Андрея Ивановича случай был очень доказателен. Никому, ни до кого нет дела, кроме как до себя. И вдруг мысль, которую Андрей Иванович до сих пор тешился и успокаивал себя, стала перед ним с полной определенностью. Конечно, он изобьет Ляхова в мастерской, и он сделает это завтра же.